Глава 18. Старушку зарубили топором на кухне, причем сделали это хладнокровно, ударом в голову, в надлобную часть. Старушка смотрела убийца в глаза, пыталась защититься, закрылась руками, но топор, черкнув остро заточенным носком топора по запястью, той же частью вошел в надлобье и вошел глубоко. — Что скажешь? — спросила Парфентьева. Полицию вызвала соседка. Приехала группа, представитель следственного комитета, только затем появилась некто Ватрушева. Увидела труп, бухнулась в обморок. Парфентьева привела ее в чувство посредством нашатырного спирта, что, в общем-то, не рекомендуется. Но скорую помощь она, тем не менее, вызвала, как будто знала, что приедет именно Холмский. Почему женщину убили на кухне? Почему? И почему открыта дверь шкафа? Потому что убийца доставал из шкафа топор для разделки мяса. Почему открыта только одна дверь? Потому что убийца знал, где находится топор. Достал топор, появилась старушка, и он хладнокровно ее зарубил. Холмский осмотрел рану в голове. Отверстие широкое, и расширяли его, похоже, искусственно. Топор застрял в кости, преступник хладнокровно расшатал боек, раздвигая отверстие, «Вытащил топор из головы», — сказал он. «А где топор?» «Ты у меня спрашиваешь?» «У себя. В квартире топора нет. Почему преступник унес топор с собой?» «Хороший вопрос». «Не бывает хороших вопросов», — с умным видом покачала головой Парфентьева. «Бывают хорошо поставленные вопросы. И у тебя все чаще не стоит». Холмский возмущенно повел бровью. «С Лидой они встречались все реже. Это факт». Его тяготили их отношения, она это чувствовала, и знала, что замуж он ее не позовет. И вроде как не настаивала. Их отношения зашли в тупик, но в постели он осечек не давал. Видимо, Лида имела в виду состояние его души. — Не светятся у тебя глаза, не вижу искры зажигания. Давай еще раз попробуем. Зачем преступник унес с собой топор? — А почему старушку зарубили именно топором? — Холмский! — улыбнулась Парфентьева. — Начинаешь меня радовать. За спиной кто-то кашлянул. Холмский решил, что это Веперев, но в проходе между комнатами стояла Ватрушева. Самая обыкновенная девушка, ни страшненькая, не хорошенькая, ни худая, не толстая. Одета просто и непритязательно. Квартира большая, богатая, по меркам советского прошлого. Ремонт здесь недавно делали, но мебель и обстановка остались прежними. Обои только заменили, и паркет. На стенах картины. Насколько дорогие, Холмский мог только догадываться, но почему-то не сомневался в том, что это подлинники. И ни одна картина не пропала. Разгрома в квартире нет, вещи на местах, и непонятно, что мог похитить преступник, если похитил. — Ты что здесь делаешь? — Я сказала, в зале находиться. — Так там ваш эксперт с кисточкой и валиком а пальчики твои не откатал», — глянув на руки Ватрушевой, заключила Парфентьева. «А надо? Муж твой случайно не студент? Аспирант. Значит, студент. Можешь познакомиться. Жена нашего главного подозреваемого. Мужа пришла искать. А муж ваш с Кларой Марковной чаевничал. Она его пирогом угощала. Может, пирог ему не понравился?» — и в шутку, и всерьез спросила Лида. Холмский имел пока только примерное представление о событии. Потерпевшая действительно чаевничала с кем-то, причем пироги подала на стол в зале, чай варенье принесла в фарфоровой посуде, видно, что дорогого гостя принимала. А дорогой гость отправился на кухню, нашел топор и шарахнул старушку по голове. Если убил студент, классический случай налицо. «Я не знаю, чаевничал мете или нет», но Клару Марковну он не убивал, не мог он убить. — Но Митя здесь был. — Должен был быть, я поэтому сюда и пришла, за ним. Телефон его не отвечает. — Значит, отключил, прячется. — Да нет, скорее разрядился, у него батарея слабая, телефон почти новый, а батарея совсем не держит заряд. — Кажется, здесь чего-то не хватает. Холмский нагнулся над трупом, Провел пальцами над левым лацканом шерстяной кофты. Что-то пристегнутое здесь находилось. Вряд ли медаль, скорее какое-то украшение. — Брошь здесь была, — закивала Ватрушева. — Янтарная брошь, дорогая, семейная реликвия. Клара Марковна никогда ее не снимала. — Вы сказали, дорогая брошь? — Насколько дорогая? — спросила Парфентьева. — Откуда я знаю? Или вы думаете, что я приценивалась? — Да как вы можете? — «Может, Митя приценивался?» «Чтобы затем убить Клару Марковну, эту святую женщину?» «Со всеми удобствами. Насколько Клара Марковна для вас святая?» «Митя еще в универе учился, комнату у нее снимал. Ей деньги не нужны, у нее акции. Покойный муж бизнесом занимался, деньги удачно вложил». Ватрушева запнулась. «Ну что же вы замолчали? Продолжайте», — усмехнулась Парфентьева. Если вы думаете, что я знаю, какое у Клары Марковны состояние, то вы глубоко заблуждаетесь. Знаю только, что она нам с ипотекой помогла, два миллиона для первого взноса выделила. Безвозмездно? Да нет, сказала, будет возможность, отдадите. Митя у нее четыре года жил, ну, пока со мной не познакомился. Он ей как внук. Но деньги-то отдавать все-таки надо. Занимаешь-то чужие, а отдавать-то свои, да? — Не мог Митя ее из-за денег убить. — А из-за чего он мог убить? — Да не из-за чего. — Но он был сегодня в гостях у Цапленной. допытывалась Парфентьева. — Должен был быть. Если пили чай, ели пироги, значит, был. Клара Марковна на чай нас звала, а я сразу прийти не смогла. — Ну вот видишь, правду говорить легко и приятно. — Не мог Митя убить, не мог! Парфентьева подвела ватрушву к арке, за которой начинался зал, кивком указала на стол. Допустим, Клару Марковну убил кто-то другой. Куда тогда делся ваш муж? Ушел. Он ушел. А кто пришел? Кто мог прийти? Я не знаю. Допустим, ваш муж ушел. Почему тогда посуда осталась? Или уцапленная прислуга есть? Прислуги нет, но раз в неделю приходит женщина, уборку проводит. Клара Марковна всего лишь порядок поддерживает. Я ей предлагала, давайте я убираться буду. А она, ну что ты, Вика, ты же мне как внучка, — всхлипнула Ватрушева. Денежек подкидывала, ну, добрате своей душевной. Иногда. Взаймы? Не требовала она возврата. Холмский прошел в зал, его внимание привлекли фотографии на стенах. Он как бы еще не разобрался с Ватрушевой, как бы не мог уехать, Пока не исключено, что она, возможно, упадет в обморок. А уезжать не хотелось. Что-то не нравилось ему вся эта подоплека с убийством старушки. Фотографии на стенах старые, но в большинстве случаев распечатаны недавно, глянцем отливают. На одной фотографии цаплена совсем молодая, лет семнадцать, не больше. В цветастом платье деревенского пошива, рядом с ней совсем еще девчонка, внешне чем-то похожая на свою старшую сестру. Дальше Клара Марковна с мужем, уже на фоне дымящих заводских труб, парень с ней, она в короткой юбке, на нем брюки-клеш, гитара на плече, раскрепощенный, хищно-хитрый прищур. Шестидесятые годы, вторая половина. На следующем фото Цаплина постарше, на фоне деревянного дачного дома под пышными соснами. ВАЗ-2107 под навесом стоит, Саплина в платье-сафари, Красивая для своих за 30 лет, с модной прической, мужчина примерно одного с ней возраста, серьезный взгляд, костюм тройка. На другом фото Клара Марковна стояла с тем же мужчиной, они повзрослевшие, но еще далеко не старые. Кирпичный дом, древний по нынешним меркам «Мерседес», на ней платье, судя по моде, вторая половина 80-х. На этом же снимке по другую сторону от мужчины стояла женщина немногим за 30, чем-то внешне похожее на цаплину, и с небольшим животиком. Годы шли, Клара Марковна и ее муж старели, но дела у них шли неплохо, и в Сочи отдыхали, и за границей. Но женщина, внешне похожая на цаплину, в кадре больше не появлялась. И детей на фотографиях Холмский не видел. «Я так понимаю, детей у Клары Марковны не было», — сказал Холмский, обращаясь к Ватрушевой. Бог не дал, это ее слова. Она не могла, а муж не настаивал, потому что любил ее очень-очень. Да и некогда ему было, все дела-дела, но ну, она так говорила. На самом деле они, конечно же, очень хотели детей. Сестра у Клары Марковны была. Она ее Дусей называла, я ее никогда не видела. Что так? Ну, там история какая-то была. Утверждать я, конечно, не могу, но мне кажется, у Игоря Валерьевича Роман с Дусей был. Мужа Клара Марковна простила, а сестру нет. Ну, как-то так. Значит, Клара Марковна совсем одна осталась? Да. А деньги ее, акции, кому отойдут? Спросила Парфентьева. По завещанию. Не знаю. Может, вам? Да нет, об этом разговора не было. Ладно, завещание мы найдем. Посмотрим. Холмский вышел в коридор, оттуда в хозяйскую спальню. И там фотографии на стене. Но снова ни детей, ни сестры. Одни только воспоминания о сытной, но бездетной жизни с мужем, который приставился в шестнадцатом году. — Что ты обо всем этом думаешь? — спросила Парфентьева. — Сестра Цаплина беременна была. Может, и ребенок имеется. Но Цаплина почему-то навсегда вычеркнула его из своей жизни. — Почему? — Будем выяснять. — Ребенку сейчас под сорок лет, не меньше и никаких упоминаний о нем. Даже не ясно, мужчина это или женщина. Для суда это не важно, — усмехнулась Лида. Что мужчина может предъявить права на наследство, что женщина. И эта история с топором мне не нравится. Как будто нарочно нам этот топор подбрасывают. Топор, старушка и студент. Не важно, что аспирант. А аппарата нет. Зачем аспиранту забирать топор с собой? Глупо это. «Может, топор ему подбросить хотят?» «Смелая версия. Для будущих смелых подполковников», — улыбнулся Холмский. «Только не надо думать, что я выпущу Ватрушева из своих когтей». «Телефон у Ватрушева новый, а батарея не держит. Что это может означать?» — спросил Холмский. «Что это может означать?» «Первый признак, что телефон взяли на прослушку. Вживил приложение и слушай разговоры». «Допустим, приложение», — кивнула Парфентьева. Вопрос, как его вживили. Для этого телефон должен побывать в чужих руках. В принципе, можно пробить все контакты Ватрушева. Сначала нужно установить, есть прослушка или нет. Ну да, ну да. Помнишь убийство Сысоева? Что мы обнаружили у него в квартире? Видеокамеру. Возможно, и за этой квартирой наблюдают. И прослушивают. Веперев, кто у нас тут настоящий мастер своего дела? У кого все есть? Веперев подтвердил заявку на профессионализм, в его арсенале нашелся индикатор электромагнитного поля, и он действительно смог обнаружить жучок, причем самый обыкновенный, без подключения к интернету. Сначала позвонили оперативники, отрапортовали, что задержали Ватрушева и везут его в участок. Затем появился подполковник Державин со своей голливудской улыбкой. Холмский собирался уезжать, вышел в прихожую, а он уже там, И не один, а С Парфентьевой. Ослепив ее блеском своих глаз и обручального кольца на пальце, обнял за талию. Она сначала отстранилась, скинув его руку. Только затем он увидел Холмского. А, наш знаменитый доктор Холмс, воскликнул державин, заметив его. Прежде всего доктор. А Лидия Максимовна вам в затылок дышит, или уже опередила. Что у нас по новому делу, товарищ майор? Подозревается некто Ватрушев Дмитрий Афанасьевич, можно сказать, воспитанник потерпевший и, возможно, единственный ее наследник. Приходил к ней, пил чай, ушел. Не далее, чем через полчаса, соседка увидела открытую дверь, зашла в квартиру, увидела труп, вызвала полицию. Ватрушева мы уже задержали в офисе страховой компании, где он работает. Все просто, дело в шляпе. Державин развел руками, с иронией глядя на Холмского. Дескать, слишком простое дело, чтобы дипломированный врач смог блеснуть своим талантом доморощенного сыщика. Не совсем. Я попросила проверить телефон подозреваемого. В нем мы обнаружили так называемые шпионские приложения для прослушки разговоров и просмотра переписки. Здесь, в квартире, мы нашли прослушивающее устройство типа «жучок», Есть предположение, что кто-то наводит нас на след Ватрушева. Кто? История темная, так сразу не разобраться. Существование реального наследника скрыто от быстрого взгляда. Но мы разобрались, глянув на Холмского, сказала Парфентьева. У потерпевшей есть родственники, которые могут заявить права на наследство. И кто они? Мы обязательно это выясним. Выясните и увязните в рутине. Если не сработает мой план. Холмский сам не знал, что придумала Парфентьева, но ее план сработал в полной мере. Причем ей даже не понадобилось ехать на квартиру к Ватрушевым. Она отправила туда оперативников, и те прибыли на место в самый последний момент. Некто Виталий Федосов уже выходил из квартиры Ватрушевых. Еще немного, и он бы ушел. Непризнанный племянник Цаплиной и по совместительству внебрачный сын ее мужа, с восторгом по телефону рассказывала Парфентьева. Что ни говори, а дело раскрыла она. Холмский всего лишь подсказал ей направление, а Федосова она взяла сама, причем с поличным. Быстро и сама сообразила, что преступник постарается подбросить топор Ватрушеву, чтобы окончательно привязать его к убийству. «Подгуляла младшая сестренка с Цаплиным», — сказал Холмский. За это Клара Марковна ее и прокляла, и Виталия видеть не хотела, — Не такая уж и простая старушка. — Ну да. Федосов все продумал и квартиру снял в том же подъезде, где жила Цаплина, этажом выше, чтобы в камеру не попасть. Услышал, что Ватрушев уходит, спустился к тетушке, она его впустила, ну а дальше сам знаешь. Уходил глупо, через чердак, ногу подвернул, время потерял, топор надо было сразу подбрасывать, а он замешкался. — От тебя не уйдешь. «Не все так просто, Холмский, не так все просто», — вздохнула Лида. «Ладно, давай работай, а я за наградой. Как думаешь, что лучше, один орден или две медали?» И пошутила она, как-то не очень весело. Чем ее наградили, Холмский не узнал. Но на следующий день она к нему не пришла. А он и баньку истопил, и стол в доме накрыл, и не хотел, чтобы она приходила, но все равно напился из-за того, что она не пришла.